Глава восьмая. Эрика, Мосс и Питерсон прибыли в отделение полиции Луишем Роу в самом начале восьмого. Они сразу пошли в оперативный отдел, где уже собрались почти все сотрудники следственной группы, которым не терпелось поделиться результатами, проделанные за день работы. Эрика скинула себе длинную кожаную куртку и направилась к демонстрационным экранам в задней части помещения. Итак, прошу внимания, «Я понимаю, день был долгий, однако что мы имеем?» «Как прошла встреча с родными потерпевшей, старший инспектор Фостер?» «Как вам, сэр Саймон?» С усмешкой полюбопытствовал Спаркс, развалившись на стуле в альяжной позе. Дверь словно по сигналу отворилась, и в оперативный отдел заглянул суперинтендант Марш. «Фостер, на два слова». «Сэр, я как раз подвожу итоги за день». «Ладно, как только закончите...» «Сразу ко мне!» — рявкнул он и со стуком закрыл дверь. «Значит, встреча прошла хорошо, как я понимаю», — съязвил Спаркс. Светящийся монитор его компьютера окрашивал его противную ухмылку в голубоватый цвет. Не отвечая ему, Эрика повернулась к одной из демонстрационных досок, на которой рядом с фотографией Андрея висели фото Линды и Дэвида. Она с интересом отметила, что Андрея и Дэвид внешне очень привлекательны. А вот Линда, походившая на матрону, имела избыточный вес, острый нос и более светлый цвет кожи, чем ее брат и сестра. А дети все трое от одних и тех же родителей? спросила Эрика, постучав по доске маркером, чем вызвало недоумение всего оперативного отдела. Сержант Крейн в удивлении огляделся. Мы полагаем, что да. Почему вы так решили? спросила Эрика. ну на вид они аристократичные уточнила эрика всегда помните что в качестве подозреваемых мы прежде всего рассматриваем членов семьи пусть вас не вводят в заблуждение тот факт что они живут в престижном районе лондона имеют влияние и власть крейн узнайте все что можно о детях но разумеется действуйте деликатно идем дальше нам известно что в минувший четверг 8 числа Андрея должна была встретиться с Дэвидом и Линдой у кинотеатра, но там так и не появилась. Куда она пошла? На встречу с подругой? С тайным возлюбленным? Кто собирал сведения о жизни Андрея? Со своего места поднялась маленькая индианка лет двадцати пяти. Констеблисинг, представилась она. Индианка подошла к Эрике и та отдала ей маркер. Последние восемь месяцев Андрея встречалась с 27-летним Джайлзом Осборном. Недавно они обручились. Ему принадлежит компания «Яко-праздники», занимающаяся организацией мероприятий и банкетов премиум-класса, штаб-квартира в Кенсингтоне. «Яко-праздники». «Что означает «яко»?» — полюбопытствовал Эрика. «На языке австралийских аборигенов — работа. На сайте компании говорится, что свой академический отпуск он провел в Австралии». «Учился у аборигенов подавать канапе и шампанское», — пошутил Эрика. По лицам ее коллег скользнули в улыбке. Он из богатой семьи. Образование получил в частных учебных заведениях на тот вечер, когда исчезла Андрея у него алиби. «Я уже его допросил», — вставил Спаркс. «Мы выяснили, это на прошлой неделе». «Распечатки звонков с телефона Андрея записи в соцсетях? Полагаю, вы их запросили?» Да. Подтвердила Синг. Где они? Я над этим работаю. Запросил сегодня утром, надеюсь, получить в следующие 24 часа, ответил Крейн. Почему не запросили раньше, когда в полицию поступило заявление об ее исчезновении, осведомила Серика. Молчание. Побоялись сунуть нос в частную жизнь богатой влиятельной семьи? Это было мое распоряжение, сказал Спаркс. Родные Андрея тогда еще думали, что она просто сбежала. Они мониторили ее странички в соцсетях и делились информацией с нами. Эрика закатила глаза. «Как только получите распечатки, сразу мне на стол. А также то, что удастся снять с жесткого диска ее телефона», — велела она Крейну. «Спаркс, пора бы вам очнуться от димней спячки. Есть информация по видеокамерам?» Старший инспектор Спаркс. откинулся на спинку стула, который под ним скрипнул. «К сожалению, новости неутешительны. До позавчерашнего дня три видеокамеры на Лондон-Роуд не работали. Соответственно, у нас нет ничего по привокзальной площади и центральной улице, ведущей к музею Хорнимана. Переулки, разумеется, тоже не охвачены, так что мы абсолютно слепы относительно того, что происходило там вечером восьмого числа». «Черт», — выругала серика «У нас есть запись с видеокамеры, которая зафиксировала, как она сходит с поезда на станции Форест-Хилл в...» Спаркс пролистал свои записи. «В 9.06 вечера сходит с поезда идет по платформе мимо билетной кассы. Там только автоматы. В это же время с ней из метро выходили всего два-три человека. Мы можем установить, кто эти люди? Возможно, они шли в том же направлении, что и она. Я уже над этим работаю». Закончил Спаркс. Поквартирный опрос. «Ничего не дал, босс», — ответил Крейн, выдвигаясь вперед в своем кресле. «Многие жители либо еще не вернулись с рождественских каникул, либо спали. Пабы. В Эзерспунсе и свиньей свистке видеокамеры есть. Но она ни туда, ни туда не заходила. На центральной улице находится еще четыре паба». Грейс Кенни упомянула два — клейварка и олень. Мы во всех побывали. Тоже те еще притоны, босс. Правда, никто из персонала ее не вспомнил. Проверьте график работы персонала. Узнайте, кто из них местный. Снова расспросите. Она была одета нарядно для выхода в свет. Велика вероятность, что она все-таки наведалась в один из тех пабов. А если она шла на частную вечеринку у кого-то в доме? Предположила Синг. Допустим. Тогда что по винным барам? «Заходила она в какую-нибудь за сигаретами или спиртным?» «Та же ситуация. О винных барах камеры есть, но запись ведется не непрерывно. И она ни на одной не засветилась», объяснил Крейн. «А тот дом, возле которого была найдена ее сумочка?» «Да, номер сорок девять. К сожалению, там тоже ничего. Хозяйка, слабоумная старушка, живет вместе с сиделкой, которая за ней ухаживает. Обе ничего не видели и не слышали». В комнате повесла напряженная тишина. «Отпустили бы уже команду, дали народу отдохнуть. Долгий ведь был день», — нарушил молчание Спаркс. «Да, все свободны. Завтра жду вас всех в девять. К тому времени мы уже получим результаты вскрытия, а также сведения по телефону и соцсетям». Эрика попрощалась с подчиненными, и когда осталась одна в оперативном отделе, в тишине повернулась к демонстрационным доскам, остановив взгляд на фотографии Андрея. «Смотри, ты такая молодая, всего двадцать три. Впереди у тебя была целая жизнь». Андреа с фотографией отвечала и дерзким, почти издевательским взглядом. Зазвонил телефон, Эрика вздрогнула. «Долго мне вас еще ждать?» — рявкнул в трубку марш. «Черт, простите, сэр, бегу».